Глава 6 Кочевники. Киерстат, сын Равияка, опустился на колени, оставляя вмятины на мягком дерне. Рост его лишь немногим превышал шесть футов, и среди кочевников долины ледяного ветра он не считался высоким. Не был он и столь мускулистым, как большинство из них. У него были длинные светлые волосы, Цвет его глаз напоминал цвет неба в яркий весенний день, а улыбка в тех редких случаях, когда он позволял ей появиться, говорила о его душевном тепле. Через плоскую тундру Киерстаду была видна покрытая снегом вершина пирамиды Кельвина. Это была единственная гора на территории в тысячу квадратных миль, именуемой «Долиной ледяного ветра». на открытой всем ветрам полосе тундры между морем плавучего льда и северо-западными отрогами горного хребта, известного как гребень Нира. Кьерстаат знал, что пройди он всего лишь несколько миль по направлению к горе, он увидел бы верхушки мачт рыболовецких судов, плавающих до Лехдин-Ишир, второму по величине из трех озер, расположенным в этом районе. «Всего лишь несколько миль до другого мира», – осознал Киерстаат. Он был, в сущности, всего лишь юношей 17 лет от роду. Но за эти годы Киерстаат повидал в королевствах и узнал о жизни больше, чем многие. Он вышел с отрядом воинов, внявших призыву Вульфгара из долины Ледяного Ветра в Сеттлстоун. Свой девятый день рождения он отметил в пути – Вдали от своей семьи. В одиннадцать лет мальчик бился с гоблинами, кобальдами и дроу, сражаясь рядом с Бертгаром Смелым, предводителем Сеттлстоуна. Именно Бертгар решил, что варварским племенам пора возвращаться в долину ледяного ветра, на родину предков, к привычному образу жизни. Кирстат повидал так много, казалось, он прожил две различные жизни – в двух разных мирах. Сейчас он был кочевником, охотником в открытой тундре. Приближался его восемнадцатый день рождения и первая самостоятельная охота. Глядя на пирамиду Кельвина и зная о рыболовецких судах на Легденишир, на Мердуалдон на западе и на Красных водах на юге, Керстат понимал, сколь замкнутым стал на деле его мирок и насколько шире был мир, Большой мир, лежавший всего лишь в нескольких милях от того места, где он сейчас преклонил колени. Юный варвар мог бы описать рынки в Бриншандере, самом большом из городов, окружающих озера. Он мог представить себе многоцветные одежды, драгоценности и то возбуждение, которое царило в городе, когда купеческие караваны входили туда по весне. И южане торговались из-за чудесных разных изделий, из головной кости, форели особого вида, в изобилии водившейся в трех озерах. Его собственная одежда была бурой, как тундра, как олени, на которых охотился он и его народ, как шатры, в которых они жили. Он вздохнул, но все же этот вздох молодого человека выражал не сожаление о том, что было утрачено, а скорее согласие с тем путем, которым он шел сейчас, дорогой своих предков. В нем была простая красота, должен был признать Киерстаад, а также жесткость, которая закаляла тело и душу. Он был молод, но мудр не по годам. Говорили, что это семейная черта, ибо отец Киерстаада, Рейвияк, возглавлял объединенные племена после ухода Вульфгара. Спокойный и всегда сдержанный Ревияк не ушел из долины Ледяного Ветра на войну в мифрилхал объяснив, что он слишком стар и закоренел в своих привычках. Ревияк остался с большинством народа варваров, укрепляя союз между кочевыми племенами и развивая связи с жителями десяти городов. Ревияка не удивила, но порадовало возвращение Бердгара, Киерстада, его самого младшего сына и всех остальных. И все же это возвращение принесло с собой много вопросов в отношении будущего кочевых племен и того, кто же возглавит народ варваров. «Снова кровь?» – долетел до него вопрос, который вывел юношу из раздумья. Керста обернулся и увидел остальных охотников, среди которых был и Бертгар, приближающихся к нему. Керста кивнул и указал на красное пятно на бурой земле. Бертгар пронзил копьем оленя. Это был прекрасный бросок с огромного расстояния, но не убил, а лишь ранил животное, которое бросилось бежать. Охотники погнались за ним. Кочевники всегда отличались рациональностью, в особенности в том, что касалось оленей, которые давали им многое. Они ни за что не оставили бы раненое животное, не дали бы ему умереть зря. По словам Бертгара, это было свойственно лишь людям, склонным к расточительству, тем, которые жили в десяти городах или к югу от гребня мира. Бертгар вплотную подошел к юноше, стоявшему на коленях. «Мы должны поскорее нагнать оленя. Если он слишком приблизится к долине, его украдут дворфы», сказал великий вождь, устремив свой взгляд на далекую пирамиду Кельвина. Несколько человек согласно кивнули, и группа охотников тронулась в путь быстрым шагом. Керстат теперь тащился позади, как бы сгибаясь под грузом слов вождя. С тех пор, как они ушли из Сеттлстоуна, Бертгар всегда плохо отзывался о дворфах, о народе, который был их другом и союзником, народе Бреннера, сражавшимся в благородной войне рядом с варварами. Как же быть с речами, произнесенными в честь победы? Самым ярким его воспоминанием о той паре лет в Сеттлстоуне была не война с Дроу, а празднование победы. Это время великого братства дворфов, любознательного свирфа и воинов из нескольких окружающих деревень, присоединившихся к ним. Почему же все так драматично изменилось? Не прошло и недели, как они вышли из Этлстоуна, и история жизни в нем варваров начала меняться. Больше не говорили о хороших временах. Вместо этого... Речь шла о трагедии и невзгодах, о том, как варваров унижали черной работой, что не подобало ни племени Лося, ни племени Медведя. Такие разговоры шли, когда они обходили гребень мира и на всем обратном пути в долину Ледяного Ветра, а затем постепенно прекратились. «Сейчас!» Когда появились слухи о том, что несколько десятков дворфов вернулись в долину Ледяного Ветра, Бердгар снова взялся за старое, и Киерстад понимал почему. Ходили слухи о том, что вернулся сам Бреннер Боевой Топор, восьмой король Мефрилхалла. Вскоре после войны с Дроу Бреннер передал трон своему предку Гондалугу, главе клана Боевого Топора. который освободился из многовекового магического плена у темных эльфов. Даже в то время, когда их содружество переживало наивысший подъем, отношения между Бертгаром и Бреннером были напряженными, ибо Бреннер был приемным отцом Вульфгара, человека, наиболее высокочтимого варварами. Бреннер выковал могучий клык защитника, боевой молот, который в руках Вульфгара стал самым почитаемым оружием всех племен. Но потом, когда Вульфгар погиб, Бреннер не передал клык защитника Бертгару. Даже после своих героических подвигов в битве против темных эльфов в Долине Хранителя Бертгар оставался в тени Вульфгара. Проницательному Киерстаду казалось – что вождь начал кампанию по дискредитации Вульфгара, чтобы убедить свой гордый народ в том, что погибший не прав, что он был не великим вождем, а предателем своего народа и их богов. Образ жизни предков, странствие по тундре, свобода от любых уз. Что может быть лучше? Киерстаду нравилась тундра. и он не был уверен в том, что не разделяет взглядов Бердгара относительно того, какой образ жизни достоин большего уважения. Но юноша вырос, восхищаясь Вульфгаром, и злые слова Бердгара о погибшем вожде противоречили взглядам Киерстада. Он посматривал на пирамиду Кельвина и думал о том, насколько правдивы слухи о возвращении дворфов, и если это так... то вернулся ли король Бреннер? А если он с ними, то не принес ли он с собой клык защитника, самый могучий из всех боевых молотов? Что-то кольнуло Киерстада при этой мысли, но мгновением позже чувство прошло. Бертгард заметил раненого оленя, и охота возобновилась в полную силу. «По-твоему, это канат?» — закричал Бреннер, швырнув на пол веревку, предложенную ему хозяином лавки. «Толщиной с мою руку, не меньше, проклятые твои орковы мозги! Думаешь, твоя бечевка выдержит меня в штольне?» Хозяин засуетился, подобрал веревку и вышел, не переставая ворчать. Стоя слева от Бреннера... Реджес бросил на него сердитый взгляд. «Но...» – спросил рыжебородый дворф, поворачиваясь, чтобы взглянуть в лицо дородному Хафлингу. Немного было таких людей, на которых дворф, ростом в четыре с половиной фута, мог смотреть сверху вниз, и одним из них был Реджес. Хафлинг пригладил пухлыми руками свои вьющиеся каштановые волосы и хихикнул. «Радуйся, что у тебя сундуки полны денег», — сказал он, ни капельки не боясь задиристого Бреннера. «В противном случае Мобойё выкинул бы тебя на улицу». «Пуф!» — фыркнул Дворф, отворачиваясь и поправляя свой кривобокий однорогий шлем. «Он заинтересован в сделке!» «У меня есть шахты, которые я вновь открою, а это означает золото для мобойо». «Что ж, хорошо», — пробормотал Реджис. «Ты не очень-то губами шлёпай», — проворчал Бреннер. Реджис взглянул на него с любопытством, затем его лицо выразило полнейшее изумление. «Что такое?» — спросил Бреннер, поворачиваясь. «Ты видел меня?» – прошептал Реджис. «И только что ты снова увидел меня!» Бреннер начал было отвечать, но слова застряли у него в горле. Реджис стоял слева от Бреннера, а Бреннер потерял свой левый глаз в битве за Мефрилхау. После войны между Дворфами и Дроу, один из самых могущественных жрецов Серебристой Луны, наложил волшебные целительные снадобья на лицо Бреннера, изуродованное огромным шрамом, который шел от его лба по диагонали вниз, через глаз и к левой стороне челюсти. К тому времени это была уже старая рана, и жрец предсказал, что его усилия, скорее всего, окажут только косметическое воздействие. И действительно, через несколько месяцев... Глубоко в склад как шрама появился новый глаз, который затем постепенно вырос до нормальной величины, но не видел. Реджис притянул Бреннера поближе. Неожиданно Хафлинг прикрыл рукой правый глаз Бреннера, а вытянутым пальцем другой руки попытался ткнуть в левый глаз Дворфа. Бреннер вздрогнул и поймал эту руку. «Ты можешь видеть!» – воскликнул Хафлинг. Бреннер схватил Реджиса и сжал в объятиях, раскачивая из стороны в сторону. Действительно, левый глаз дворфа прозрел. Несколько покупателей, находившихся в лавке, наблюдали за этим эмоциональным всплеском. И как только Бреннер ощутил на себе их взгляды, и что было еще хуже их усмешки, он резко опустил Реджиса на пол. Вошел Мабоя, в руках которого был тяжелый канат. «Удовлетворит ли это твои пожелания?» спросил он. «Для начала сойдет», закричал Бреннер, неожиданно помрачнев. «Но мне нужно еще тысячу футов и немедленно. Ты даешь мне канат, или я отправляюсь в Лоскан и запасусь там канатами для себя и своих родичей на добрую сотню лет вперед». Мобоя посмотрел на него еще несколько секунд, затем сдался и отправился в кладовую. Как только Бреннер вошел в его лавку, торговец сразу понял, что Дворф собирается почистить его запасы товаров. Мобоя любил выдавать свои запасы понемножку, медленно, чтобы каждая покупка казалась очень ценной, извлекая при этом из покупателя... как можно больше золота. Но Бреннер был самым упрямым покупателем по эту сторону гор и в подобные игры не играл. «Возвращение зрения не слишком улучшило твое настроение», заметил Реджис, как только Мобойя вышел. Бреннер подмигнул ему. «Подыграй ко мне, пузан», сказал Дворф лукаво. «Торгаш ведь чертовски рад, что мы вернулись, удвоит свои обороты!» «А ведь верно, — подумал Реджис, — теперь, когда Бреннер две сотни дворфов из клана Боевого Топора вернулись в долину Ледяного Ветра, в лавке Мабоя, самой большой и с наилучшим выбором товаров, как в Бриншандере, так и во всех десяти городах, дела пойдут хорошо!» А это означало, что Мобоя придется ладить самым грубым из покупателей. Про себя Реджис хихикнул, представив, какие сражения разгорятся между хозяином лавки и Бреннером. Подобное уже бывало почти десятилетия назад, когда скалистая долина к югу от пирамиды Кельвина оглашалась звоном молотов-дворфов. Реджис посмотрел на Бреннера долгим взглядом. Хорошо было оказаться дома.